Глава 4. Совет старейшин. Хотя бы белой птицей возвращайся, повторил Мирт почти шёпотом, понурив голову. Белая птица, кружившая всё это время над башней, вдруг пронзительно крикнула и ринулась к брату. Он выставил руку для защиты, но птица, захлопнув крыльями, плавно опустилась на его предплечье. То была царственная самка белого кречета. Откуда она взялась здесь? Такую редкость привозят издалека в подарок великим князьям, но брат не удивился. Повернув голову, испытывающий посмотрел на кречет и прошептал: "Помоги девочке". Птица взвылась ввысь, сделав круг над башней и устремилась вслед удаляющейся Изабелле. Тяжёлым бременем повисла гробовая тишина. Никто не смел промолвить слово, даже глаза поднять не смел. "Эта душа её матери мирт", решил я нарушить молчание. Боюсь строить предположения, брат. Мирт поднял тоскливый, полный отчаяния взор. Я обернулся, обвёл всех собравшихся взглядом, скинул руку, привлекая внимание. Прошу старейшин остаться на совет. Единый вздох облегчения и понимания пронёсся над головами. Люди, стараясь не шуметь, спускались с верхней площадки храмовой башни и расходились по домам. Мы со старейшинами разместились в комнате жрецов. Старики чинно расселись на лавках, Братья Миланы, Алмаз и Беркут остались у дверей. Не положено сидеть в присутствии старцев. Молодо еще. Они впервые находились на совете. Смущались, но держались с достоинством, сложив руки на кинжалах. Всем видом стараясь показать, что готовы защищать покой присутствующих. Я на правах главы рода обратился к старейшинам. Нам нужен совет, уважаемые. Никогда не происходило того, чему мы стали сегодня свидетелями. Прошу каждого сказать слово. Даже звон комариного писка разорвал бы эту гнетущую тишину. Было видно, как сложно старикам найти правильное решение. Медведь, самый древний из всех присутствующих, нахмурив седые косматые брови, молчал. Никто не знал, сколько ему лет, разве что его старуха, с которой прожили они душа в душу больше века и подарили миру пятерых достойных сыновей. Но несмотря на столь почтенный возраст, Медведь сохранял крепкое телосложение, остатки бывшей силы, ясный ум и чувство справедливости. Все уважительно ждали его слова. Наконец, старец произнёс: "Ещё моему деду поведал его дед, что если сокол сядет на крышу дома, то в дом придёт счастье, радости и благополучие". Белый сокол. Он пристал и развёл руками. Сулит небывалую удачу и добрые перемены в жизни. Кречет признал и послушал Мирта. Процветание ждёт нашу землю. Надо найти Изабеллу и помочь ей. А если она стала удой, люди не могут летать. Лис даже подскочил на месте. Они с Кремнём были ровесниками, и хоть Лис был немного старше, всегда давал первым высказаться Кремню, чтобы занять наиболее выигрышную позицию. Односельчане знали это и втихаря подсмеивались над хитрым и изворотливым стариком. Но тут вдруг он заговорил первым. и твердо занял позицию, совершенно противоположную словам медведя. «Мы все были свидетелями. Жрица шагнула в пропасть и не разбилась, а полетела на саванне, подобно птице. Пусть сгинет в горах, пусть дикие звери разорвут ее. В вуду она обернулась в вуду». «Что ты несешь, старый?» Кремень вспыхнул со свойственной ему несдержанностью. «Уймись, ты видел, что белый кречет полетел вслед Изабелли. Это знак высших богов». Он поднял указательный палец, грозно потрясая им в сторону лиса. «И что? Вестник добра признал мир-то как верховного жреца!» Брызгал слюной лис, шамкая и перетирая что-то беззубым ртом. «Ему предстоит изменить положение дел в Даргарее!» «Вы упрямец!» Скричал кремень, подскакивая с места и протягивая к лису руки. «Они бы точно сцепились, несмотря на почтенный возраст!» что впрочем нередко случалось споров этих двоих. Я даже хмыкнул в усы, глядя как удивлённо, чуть не открыв рты. Глазели на перепалку двух дедов, алмаз с беркутом. Баталию остановил медведь одним только жестом. Угомонитесь оба. Какой пример вы подаёте молодым? Уважьте чувство родственников жриться на конец. Он поднялся величаво, расправляя плечи, демонстрируя всем великолепную осанку и мощное телосложение. Повернувшись ко мне, как к старшему, продолжил. «Тур, собери воинов, найди Изабеллу и помоги ей!» «Совет старейшин окончен, я все сказал!» И гордо проследовал к выходу. Кивком головы указал я Беркуту проводить старца. Тот двинулся за медведем, поклоном попрощавшись с оставшимися. Яростно зыркая друг на друга, лис и кремень потянулись следом, отказавшись от угощения. «Алмаз!» Я приблизился к племяннику и положил руку на его плечо. "Дождись беркута, возьми с собой двух воинов и собак. Изабелла полетела". Я аж поперхнулся, говоря это. "К выходу из ущелья мы пойдём вниз по течению реки. Вы довигаемся сегодня. Я с вами". Мирт попытался подняться с лавки. "Нет, брат, ты останешься. Добрый вестник признал тебя. Жди его здесь. Если кречет, вернётся. Ты понимаешь? Мирт молча кивнул и прикрыл предательски покрасневшие глаза.